Роуз. Ночью ты выходила на улицу, с суровым видом сказала мама. Стояло утро субботы, и Роуз занималась своими привычными делами, кормила Люси и цыплят. На Роуз были высокие резиновые сапоги и прошлогоднее зимнее пальто. Рукава стали короткие, но в нём всё равно тепло. Я Роуз насыпала Люсе зерна и проверила, достаточно ли у коровы воды. Из всех дел по дому Роуз больше всего любила ухаживать за Люси. Хотя Люся родилась в один день с Сильви, что делало их вроде как близнеашками, именно Роуз поручили заниматься коровой, и она по-настоящему полюбила Люси. Глядя в её большие глаза, Роуз не сомневалась, что корове известно нечто такое, о чём нельзя говорить вслух. Роуз обожала животных. Когда-то у них жил лохматый чёрный пёс по имени Рейнджер. Ночью он спал на кухне у печки, иногда по утрам Рус, тогда ещё совсем маленькая, просыпалась рядом с тёплым пушистым Рейнджером. "Ты что тут делаешь?" сердилась мама, а Рус отвечала, что старичку Рейнджеру, наверное, стало одиноко. Вот он и вытащил её из кровати и забрал с собой. "Рус считает себя собачкой", говорила Сильви. И Роуз это нравилось. Она бегала по дому и лаяла, пока папа не грозился ее отшлепать. «Не ври мне, Роуз», — сказала мама, заходя в загон. «Раз она пришла сюда, значит, за конторой присматривает Сильвия или папа. Что заставило тебя выйти из дома среди ночи?» Роуз погладила корову по ее пятну в форме штата Вермонт. «Я искала Сильвия». Детка, мама подняла её подбородок, чтобы заглянуть Роуз в глаза. Я же просила не врать мне. Я не вру. Почему это, Роуз, считают врунишкой? Я проснулась, а её не было. Я пошла вниз и увидела, что она на улице у башни. Мама недоверчиво посмотрела на неё. Я проследила за Сильви до башни, объясняла Роуз, а потом она исчезла. На самом деле, Сильви забралась на самый верх башни и упархнула мотыльком. "Люди просто так не исчезают", возразила мама. "Но ну, а Сильви вот исчезла". Хотя она скорее переменилась. Роуз размышляла об этом всю ночь и каждый раз приходила к одному и тому же выводу: её сестра оборотень, прямо как в рассказах Омы. Может, Ома даже знала об этом? И так часто упоминала оборотней, чтобы подготовить Роуз. Вот бы сейчас поговорить об этом с бабушкой. Наверное, просто показалось, а Сильви все это время лежала себе в кровати. Роуз промолчала, спорить было бесполезно. Из дома на улицу вышла Сильви в ярко-красном кардигане и с письмом в руках. Когда вчера они вернулись из барра, Сильви села за пишущую машинку и стала настукивать письмо. Роуз спросила, что она там пишет, но сестра не ответила. Если не перестанешь меня доставать, я пожалую с мами, пригрозила Сильви. Ты расскажешь всё папе? Если снова увижу тебя ночью на улице, расскажу. У него и так полно забот, не хватало ещё беспокоиться о том, что ты бродишь по ночам, как уличная кошка. Роуз нахмурилась. Какие у папы заботы? Она подумала про женщину в зелёном пальто, Вивьен Рядом с ней он не выглядел озабоченным. Утром Роуз услышала, как мама и папа ругаются. Она зашла на кухню как раз в тот момент, когда мама сказала: "Я не идиот, как Клэрэнс". Заметив дочь, папа раздражённо бросил: "Займись своими делами, Роуз". Похоже, мама не знала, промолчать ей или всё же ответить на вопрос дочери. Она оглянулась: "Нет ли рядом папы?" Трасса может подкосить наши дела, и папа встревожен. На днях он встречался со знакомыми из города. Те говорят, что как только трассу построят, люди перестанут сворачивать на 10-е шоссе. «Не может быть», — сказала Роуз. «Такого мотеля, как у нас, не найдешь ни на одной трассе. Здесь башня, куриный цирк и корова Люси». Роуз погладила питомицу по ее счастливому пятну. «Люди не забудут Тауэр». Роуз замолчала, увидев, что Сильви подошла к почтовому ящику. Сестра открыла его, положила внутрь письмо и подняла вверх красный флажок сигнал почтальону, что надо забрать почту. Кому же написала Сильви? Мама улыбнулась ей. Надеюсь, Роуз. Очень на это надеюсь. Роуз вышла из загона Люси и за ней и мама закрыв за собой ворота. По дорожке с довольной улыбкой поднималась Сильви. Ну что, ты всё поняла, спросила мама. Больше никаких ночных прогулок. Роуз кивнула, не сводя взгляда с Сильви, которая заходила в дом. Пообещай мне. Мама посмотрела ей в глаза. Обещаю. Молодец. А теперь заканчивай свои дела и приходи завтракать. Хорошо, мама. Роуз подождала, пока мама зайдёт в дом и начнёт хлопотать на кухне. Проверила у окна никто не смотрит. Наверное, все сидят за столом, накладывают себе кашу, посыпая сверху корицей, сахаром и изюмом. Роуз побежала к почтовому ящику, открыла его и достала письмо. Оно было адресовано Альфа Духичкову в Голливуд, штат Калифорния. Не раздумывая, Роуз сунула письмо в карман пальто и поспешила обратно, чтобы позавтракать вместе со всеми. Мистеру Альфреду Хичкоку. Студия Paramount, Голливуд, Калифорния. 8 октября 1955 года. Уважаемый мистер Хичкок. Дядя Фентон сводил меня на неприятности с Гари в Paramount в баре, тот самый, где я видела вас неделю назад. Вы оставили автограф на стене. И я даже до него дотронулась, просто невероятно. Фильм мне очень понравился. Мэйс Маклейн играла великолепно. Насколько я знаю, это её первая роль в кино. Интересно, как вы её нашли? Как попасть в ваш фильм, если ты не звезда? Я прикладываю фотографию. Мы с сестрой Роуз даём представление в нашем знаменитом кулином цирке Лондона. Выступаем перед постояльцами мотеля Мы научили кур делать разные трюки, а в конце представления я их гипнотизирую. Прошлым летом про нас с Роуз даже написали в газете. Репортёр взял у нас интервью и сделал снимок. Если вы когда-нибудь снова окажетесь в Вермонте, приезжайте в мотель посмотреть на наш куриный цирк. На фотографии я та, что со светлыми волосами и постарше. Роуз не любит сниматься, вот она и скорчила рожу. Роуз всегда была странной, а сейчас ведёт себя ещё хуже. Стала постоянно следить за мной. Прячется в шкафу или у меня под кроватью, думает, я её не вижу, а я делаю вид, что и правда не замечаю. Хочу проверить, долго ли она там просидит, но терпения у неё хоть отбавляй. Она даже ночью за мной наблюдает. Иногда я просыпаюсь, а Роуз стоит у моей кровати с фонариком и светит мне в лицо. Мама говорит, она просто завидует, и не стоит обращать на нее внимания. Странный способ проявления зависти, скажу я вам. Ну, на этом пока все. Надеюсь, вы сейчас заняты съемками новой картины. Скорей бы посмотреть ее. Если у вас найдется время, я буду рада получить ответ или снимок с автографом. Тогда я стану самой счастливой девочкой во всем Вермонте. Искренне ваша автографа. Мисс Сильвия А. Слейтер, Мотель Тауэр, шоссе 10, дом 328, Лондон, Вермонт.